Когда выезжаем из долины Ротривер, грозовые тучи повсюду, чуть ли не окутывают. В Брейкен-Ридже обсудили ситуацию с Джоном и решили ехать дальше, пока не остановимся. Уже недолго. Солнце скрылось, ветер дует холодом, и вокруг стена различных оттенков серого. Она громадна, она подавляет. Прерия здесь огромна, но огромность серой массы, готовой опуститься сверху, пугает. Ты полностью в ее власти. Когда и где она обрушится, не тебе определять. Можно лишь наблюдать, как она придвигается все ближе. Немного раньше, там, где самая темная часть серого сомкнулась с землёй, виднелся городок, какие-то домики, водокачка, теперь все исчезло. Скоро накроет. Больше не вижу никаких населенных пунктов. Просто придется мчаться во всю прыть. Подтягиваюсь к Джону и выбрасываю вперед руку, полный вперед. Он кивает и поддает газу. Даю ему небольшую фору и принаравливаю к его скорости. Двигатель реагирует прекрасно. 70, 80, 85. Вот теперь ветер настоящий. И я опускаю голову, чтобы уменьшить сопротивление. 90. Стрелка спидометра качается туда-сюда, но на тахометре постоянные 9000 под 95 миль в час. И держим эту скорость. Мчимся. Уже не до обочин. Щёлк выключателем фары безопасности ради Все равно полезно. Слишком темно. Несемся по открытой плоской равнине, ни единой машины, деревья лишь кое-где, но дорога гладкая, чистая, и двигатель работает плотно. Высокое число оборотов в минуту ясно говорит, что с ним все в порядке. Все темнее и темнее. Вспышка и бу-бум грома одно сразу за другим. Вздрагиваю А голова Криса прижата к моей спине. Несколько предупредительных капель дождя. При такой скорости они как иголки. Вторая вспышка. Бам! все сверкает. А затем, в ясности следующей вспышки та ферма, та мельница. О, господи. Он был здесь. Сбросить газ. Это его дорога. Заборы, деревья, а скорость падает до 70, потом 60, 55. На ней и остаюсь. Почему тормозим? Кричит Крис: "Слишком быстро!" Нет. Киваю, что да. Домик и водокачка промелькнули. Вот небольшая дренажная канава и в бок горизонта уходит дорога. Да. Оно, думаю, так и есть. Они уже далеко, вопит Крис. "Догоняй!" Мотаю головой. "Почему?" вопит он. "Опасно! Они уехали! Подождут! Быстрее!" Нет. Я качаю головой. Смутное чувство. На мотоцикле им доверяешь? и остаёмся на 55. Начинается дождь, на впереди огоньки города. Так и знал, что он здесь будет. Когда подъезжаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым деревом у дороги. Что с вами случилось? Сбросили скорость. Это мы поняли, что-то не так. Нет, давайте прятаться от дождя. Джон говорит, что на другой окраине есть мотель, но я отвечаю, что мотель есть получше. Если повернуть направо по дороге, обсаженной тополями, через несколько кварталов отсюда. Сворачиваем к тополям и проезжаем несколько кварталов. Появляется небольшой мотель. В конторе Джон озирается и произносит: "И впрямь не и дурно. Когда ты здесь бывал?" "Не помню", отвечаю я. "Откуда тогда про него знаешь?" "Интуиция". Он смотрит на Сильвию и качает головой. Сильвия уже сколько-то за мной наблюдает. Замечает, как у меня подрагивают руки, когда расписываюсь в книге регистрации. Ты ужасно бледный, говорит она. Это на тебя молния так? Нет. Ты как призрака увидал. Джон с Крисом смотрят на меня, и я отворачиваюсь к двери. Льет по-прежнему как из ведра, но мы делаем рывок комнатам. Наши пожитки на мотоциклах укрыты, и мы пережидаем грозу. Потом заберем. Дождь заканчивается, небо чуть светлеет. Но со двора отеля вижу, что за тополями почти совсем сгустилась другая тьма, ночная. Идем в город ужинаем, а когда возвращаемся, дневная усталость догоняет меня по-настоящему. Почти не шевелимся в металлических шезлонгах во дворе, медленно допиваем пинту виски, которую Джон принес из холодильника отеля вместе с какой-то разбавкой. Виски льётся внутрь медленно и приятно. Прохладный ночной ветерок постукивает листочками тополей у дороги. Крис спрашивает, что будем делать дальше. Неугомонный парнишка. Новизна и странность обстановки возбуждают его, и он предлагает нам петь песни, как в лагере. Мы не очень хорошо поем песни, говорит Джон. Тогда давайте рассказывать истории. Крис задумывается. о призраках, знаете? Все пацаны у нас в домике рассказывали по ночам о призраках. Лучше ты нам расскажи, просит Джон. И Крис рассказывает. Слушать его истории довольно забавно. Некоторые я с его возраста не слышал. Говорю ему об этом, и он хочет послушать, о чем рассказывали мы, но я ни одной истории не помню. Немного погодя спрашивает: "Ты веришь в призраков?" "Нет", отвечаю я. "Почему?" "Потому что они не научны", Джон улыбается моему тону. "В них не содержатся материи", продолжаю я. "И нет энергии, а поэтому, согласно законам науки, они существуют только у людей в головах". Виски, усталость и ветер в деревьях уже мешаются у меня в голове. Конечно, прибавляю я, законы науки тоже не содержат в себе материи и не имеют энергии, а потому существуют только у людей в головах. Лучше сохранить целиком научный подход ко всему и не верить ни в призраков, ни в научные законы. Так безопаснее всего. Верить тут делать нечего, но и это научный подход. Я не понимаю, о чем ты, говорит Крис. Это у меня такая хохма. У Криса опускаются руки, когда я так разговариваю, но он, по-моему, не обижается. Один пацан из Христианского союза молодежи говорит, что он верит. Он просто тебя дурачит. Ничего не дурачит. Говорит, что если людей правильно не похоронили, их призраки возвращаются и преследуют людей. Он правда в это верит. Он тебя просто дурачит, повторяю я. Как его зовут? спрашивает Сильвия. Том Белый Медведь. Мы с Джоном переглядываемся, вдруг понимая одно и то же. А, индейец», — говорит он. Я смеюсь. Наверное, придется кое-какие слова взять обратно, говорю я. Я думал о европейских призраках. Какая разница? Джон хохочет. Он тебя поймал. На минуту задумываюсь и говорю. Ну, индейцы порой иначе на все смотрят. Не скажу, что неправильно. Наука не входит в индейскую традицию. Том, белый медведь, сказал, что папа и мама не велели ему во все это верить, а бабушка шепнула, что это все равно правда. Вот он и верит. Крис умоляюще смотрит на меня. Ему действительно иногда хочется что-то знать. Хохмить еще не значит быть хорошим отцом. «Еще бы, отвечаю я, давай задний ход. Я тоже верю в призраков. Теперь на меня странно смотрят Джон и Сильвия. Понимаю, что на сей раз мне так легко не отделаться. Я собираюсь с духом перед долгим объяснением. Совершенно естественно, говорю я, считать невеждами европейцев, веривших в призраков, ну или индейцев. Научная точка зрения не звела все остальные точки зрения до какого-то примитивизма, стало быть, если человек сегодня говорит о призраках или духах, он считается невеждой или же чокнутым. Почти невозможно представить себе мир, где на самом деле могут существовать призраки. Джон Кивайт И я продолжаю. Моё личное мнение, интеллект современного человека не такое уж совершенство. Коэффициент его не сильно изменился. Индейцы и средневековые люди были не глупее нас, но мыслили в совершенно ином контексте. Призраки и духи в том контексте мышления так же реальны, как для современного человека реальны атомы, частицы, фотоны и кванты. Вот в этом смысле я верю в призраков. У человека современного тоже свои призраки и духи. Какие? Ну, законы физики и логики, система чисел, принцип алгебраической подстановки. все это призраки. Просто мы верим в них так истово, что они кажутся реальными. По-моему, они и есть реальны, говорит Джон. Не улавливаю, говорит Крис. И я продолжаю. Например, вроде бы совершенно естественно подразумевать что гравитация и закон тяготения существовали до Исаака Ньютона. Только чокнутый решит, будто до 17 века гравитации не было. Конечно. Так когда начал действовать закон? Был всегда? Джон хмурится, пытаясь понять, к чему я клоню. А веду я вот к чему, говорю я. До начала Земли, до того, как образовались Солнце и звезды, до самого первоначального порождения всего, закон тяготения существовал Еще бы Сидя в пустоте без собственной массы, без собственной энергии, не находясь ни в чьем мозгу, потому что никого еще не было ни в пространстве, потому что и пространство не существовало, нигде этот закон тяготения все таки был. Вот теперь Джон, кажется, уже не так уверен. Если закон тяготения существовал, говорю я, честное слово, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы не существовать. Мне кажется, закон тяготения выдержал все испытания на несуществуемость, что только есть. Нельзя придумать ни единого качества не существования, которого бы не нашлось у закона тяготения, и ни одного единственного научного определения существования, которым бы он обладал. И все таки здравый смысл заставляет верить, что он был. Джон говорит: "Пожалуй, тут надо подумать". Ну тогда с хорошей точностью Ты будешь думать над этим долго и в итоге начнешь ходить кругами, пока не придешь к единственно возможному, рациональному, разумному заключению. Закон о тяготении и самой гравитации не существовало до Исаака Ньютона. Никакой больше вывод не имеет смысла. А это значит, продолжаю я, не дав ему перебить, это значит, что закон тяготения существует только в головах у людей. Это призрак Мы все очень заносчивы и самонадеянны, когда черним чужих призраков, а к своим относимся так же невежественно, варварски и суеверно. Почему ж тогда все верят в закон тяготения? Массовый гипноз в своей очень ортодоксальной форме, называемой образование. В смысле, учитель гипнотизирует детей, чтобы те верили в закон тяготения? Конечно, абсурд. Слыхали, как важен зрительный контакт в классе? Каждый педагог это подчеркивает, и ни один этого не объясняет. Джон качает головой и наливает мне еще. Прикрывает рот ладонью и театрально шепчет Сильви. "Знаешь, он всегда производил впечатление вполне нормального парня". Я парирую: "Ничего нормальнее я за последние недели не сказал. Обычно я прикидываюсь таким же безумцем 20 века, как вы, чтобы не привлекать к себе внимание. Но для вас, повторю, мы верим, что бестелесные слова сэра Исаака Ньютона сидели не весть где за миллиарды лет до его рождения, а он их магически открыл. Они были всегда, даже когда ни к чему не применялись. Постепенно возник мир, и они стали применяться к миру. Они-то и слепили мир. Это Джон смешно. Проблема противоречия, на котором застряли ученые, — разум. Разум не обладает ни материей, ни энергией но его господство над всем, что ученые делают, не избежать. Логика существует в уме, числа существуют только в уме. Я не расстраиваюсь, когда ученые говорят, что призраки существуют в уме. Меня достает лишь вот это, лишь наука тоже лишь у тебя в уме, только ее это не портит, и призраков не портит тоже. Все просто смотрят на меня, поэтому я продолжаю. Законы природы человек придумал как призраков. Законы логики, математики тоже человек придумал, как призраков. Всю эту лепоту придумал человек, включая само представление о том, что ничего этого человек не придумывал. Мир вообще никак не существует вне человеческого воображения. Он весь призрак. В древности его таковым и считали. Всю эту лепоту, в которой мы живем, мир управляется призраками. Мы видим то, что видим, поскольку призраки нам это показывают. Призраки Моисея, Христа, Будды, Платона, Декарта, Руссо, Джефферсона, Линкольна снова и снова. Исаак Ньютон очень хороший призрак, один из лучших. Ваш здравый смысл просто-напросто голоса тысяч таких призраков прошлого. Призраков и только их. Призраков, что пытаются найти себе место среди живых. Джон не отвечает, видать, задумался. А Сильвия распалилась. «С чего ты все это взял?" спрашивает она. Ответ готов сорваться у меня с языка, но я передумываю. По-моему, я уже и так перегнул палку, а то и вообще ее поломал. Хорошего понемножку. Немного спустя Джон произносит: Отлично, что мы опять в горах. Да, неплохо, соглашаюсь я. За это по последней. Мы допиваем бутылку и расходимся по номерам. Крис идет чистить зубы, но душ обещает принять завтра. И я на сей раз спускаю ему с рук. По старшинству захватываю у окна, когда свет погашен, Крис говорит: "Теперь расскажи о призраках". "Я же только что рассказал во дворе". "Нет, ты расскажи по-настоящему". "Это была самая при самая настоящая история о призраках". "Ты же меня понял, другую расскажи". Пытаюсь вспомнить что-нибудь попривычнее. "В детстве, Крис, я помнил много, а теперь все забыл". "Пора спать. Нам всем рано вставать завтра". Тихо, если не считать сквозняка в щелях жалюзи, меня успокаивает и убаюкивает эта мысль. Вот ветер несется к нам по открытым равнинным прериям. Ветер крепчает и слабнет, крепчает и вздыхает и слабнет вновь. Из такой дали прилетел. А ты сам знал призрака, спрашивает Крис. Я уже почти сплю, Крис, отвечаю я. У меня однажды был приятель, который всю свою жизнь только и делал, что охотился на призрака, и в итоге лишь зря потратил время. Поэтому спи. Ошибку осознаю слишком поздно. А он его нашел? — Да, Крис, он его нашел. Хоть бы Крис слушал ветер, а не задавал вопросы. А потом что сделал? Проучил его хорошенько. А потом? потом сам стал призраком. Я с чего-то решил, что Криса это убоюкает, но нет. И Я сам просыпаюсь. А как его зовут? Ты его не знаешь. Ну как? Неважно. Ну все равно как? Поскольку Крис это неважно, его зовут Феддер. Ты такого имени не знаешь. Это его ты видел на мотоцикле под дождем? — С чего ты взял? Сильвия сказала, что ты увидел призрака. Это она так выразилась. Пап, Крис, пусть это будет последний вопрос, а то я рассержусь. Я просто хотел сказать, что так как ты вообще никто не говорит. Да, Крис, я знаю, отвечает я. В том-то и загвоздка. Теперь спи. Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи. Через полчаса он уже сопит, ветер нисколько не утих, а у меня сна ни в одном глазу. За окном в темноте холодный ветер обвивает дорогу, теряется в деревьях, листьях, мерцающие блёстки лунного света. Несомненно, Федор всё это видел. Понятия не имею, что он тут делал. Вероятно, так никогда и не узнаю, зачем он поехал по этой дороге. Но он был здесь, вывел нас на этот странный путь и вел все это время. Выхода нет. Вот бы сказать, что я не знаю, зачем он здесь, однако боюсь, должен признаться, я знаю. Все, что я говорил о науке и призраках, даже про неравнодушие и технику днем, все это не мои мысли. У меня уже много лет не бывает новых мыслей. Я их украл у него. А он наблюдает. Вот зачем он здесь. Вот признался. Надеюсь, теперь он даст мне поспать. Бедный Крис. Истории о призраках знаете? спросил. Я мог бы рассказать ему одну историю, но даже мысль об этом пугает. В самом деле. Пора спать.